Фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий поддержал Астермана против Шафирова, хотевшего, как прежде при Петре I, заведовать дипломатическими сношениями. Но Астерман поневоле держался при Долгоруких. Он увидел, как они портят его воспитанника, занимая его только одними удовольствиями – охотую, и видел, как вместе с этим портятся русские дела – дела Петра Великого сознательного противодействия делу Петра, поворота к старине, быть не могло. Так оно вытекло из исторической необходимости. Но делу Петра Великого, силе государства, наносился удар вследствие равнодушия государя и вельмож к делам правления. Заслуга остермана состояла в том, что он не мог разделять этого равнодушия. Австрийский посол Вратислав, По интересам своего двора также не мог равнодушно видеть расстройство, в какое приходила новая империя и печальное нравственное состояние государя, о возведении на престол которого австрийский двор так хлопотал. Осенью 1728 года Астерман с Вратиславом согласились делать последнюю попытку, чтобы возвратить Петра в Петербург и заставить его заняться поддержанием дедовского дела. По их изучению, родственник государя по бабке моряк Лопухин представил ему, что флот исчезнет вследствие того, что правительство удалилось от моря. Что же отвечал Петр II? «Когда нужда потребует употребить корабли, то я пойду в море, но я не намерен гулять по нем, как дедушка». Но исчезал не один флот, исчезала и сухопутное войско. Это явление должно было тревожить многих. И вот как обыкновенно бывает при ослаблении правительственной машины, стараются поправить дело нагромождением учреждения на учреждения. Чтобы уничтожить страшный беспорядок в войске, весною 1729 года хотели учредить военный совет из фельдмаршала Долгорукова, двоих генерал-лейтенантов, двоих генерал-майоров и починить этому совету военную коллегию. Очевидцы рассказывают любопытный случай дающий понятие о русском войске в описываемое время. Весною 1729 года в Москве, в немецкой Слободе, случился пожар. Гвардейские солдаты с топорами в руках прибежали, как бешеные, стали врываться в домы и грабить, грозя топорами хозяевам, которые хотели защищать свое добро. Все это происходило перед глазами офицеров. Императора не было в Москве. Увидав Зарева, он прискакал в Слободу, и его присутствие прекратило грабеж. Солдаты начали помогать тушить. Петр узнал, что было до него, и велел арестовать виновных. Но фаворит, князь Иван Алексеевич Долгорукий, постарался замять дело, чтобы пощадить гренадер, которые все были замешаны. Долгорукий имел власть поднять и замять всякое дело. Посланники австрийский Вратислав и испанский Лирия По целым, часам дожидались у них в передней, когда они пили кофе. Вратислав и Лирия постоянно ссорились друг с другом. Когда Вратислав заметил, что Лирия вкрался в расположение фаворита, то сейчас же употребил сильное средство, позвал фаворита к себе обедать и подарил ему трех лошадей, стоивших тысячу дукатов. Наконец узнали, что могущество долгоруких достигло высшей степени. Сестра фаворита — Княжна Екатерина Алексеевна объявлена была невестой императора. Носился слух, что один из долгоруких, фельдмаршал князь Василий Владимирович, не согласен на этот брак. Потом ходила по рукам речь его, которую он произнес княжней Екатерине при поздравлении ее. «Вчера я был твой дядя, нынче ты моя государиня, и я буду всегда твой верный слуга. Позволь в этом качестве дать тебе совет». Смотри на своего августейшего супруга не как на супруга только, но как на государя, и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твоя фамилия многочисленна, но, слава Богу, она изобилует богатствами и местами правительственными. Итак, если тебя будут просить о милости кому-нибудь, то хлопочи не в пользу имени, а в пользу заслуг и добродетели. Это будет настоящее средство жить счастливо, чего тебе и желаю». Желание фельдмаршала не исполнилось. Жених заболел опасной болезнью и пронесся слух, что князь Алексей Долгорукий хочет обвенчать больного Петра на своей дочери.